Часть девятая. Работа с распределенной командой. Глава первая. Что самое страшное в распределенной команде? У меня был интереснейший опыт. Я подхватила распределенную команду на грани развала. Чтобы вы понимали степень моего отчаяния, оба ключевых разработчика полгода по очереди носили мне заявление об увольнении. Через год мы привели команду в чувство. И новые нанятые сотрудники не могли поверить, что когда-то дела шли настолько плохо. Мне было сложно раскусить секрет удачной работы на удаленке, потому что тогда большинство людей не верили в эффективность команды, участники которой не приходят каждый день в один офис. Я засела читать про управление людьми все, что попадалось под руку. В одной из книг я наткнулась на фразу «Если вы работаете с распределенной командой, можете навсегда забыть об эффективной работе». В этот момент я почувствовала сильную досаду и чуть не выкинула книгу в окно. На тот момент про удаленную работу писали немногие, и они в основном рассказывали о людях, которые работают, находясь дома. А мне было интересно узнать о командах, раскиданных по разным офисам. Сейчас весь мир понял, что эффективно работать на удаленке возможно. Многим такой режим нравится даже больше, чем ежедневная работа в офисе. У меня появилась возможность собрать мнение коллег-руководителей по поводу удаленного режима работы. какие сложности они видят и что, наоборот, помогает держать команду в тонусе. Начнем со сложностей, которые могут возникнуть при работе с распределенной командой. Вам точно труднее обеспечивать вовлеченность людей в работу. Уже то, что человеку утром надо приехать в офис и встретиться с коллегами, настраивает на рабочий лад. Вам точно сложнее подключать к работе новых сотрудников. Нужно прилагать усилия, чтобы новенькие освоились и почувствовали себя уютно, когда все, что они видят, это говорящие головы на дисплее ноутбука. Вам сложнее улавливать настроение сотрудников, разрешать конфликт и налаживать личный контакт. Все эти вещи легко считываются вживую, когда вы видите человека целиком, его лицо, жесты и то, как он одет. Вам очень сложно проводить разные творческие встречи, типа мозговых штурмов, или собираться вместе накидать идей за чашечкой кофе. В офисе вы можете провести рабочее совещание, а потом встретиться с коллегой за обедом и в спокойной обстановке придумать что-то интересное уже после формальной встречи. Вам труднее объяснять друг другу сложные вещи. Многое уходит в почтовую переписку или чаты, а далеко не все люди умеют хорошо выражать мысли письменно. Вам сложнее сглаживать ссоры, возникшие по рабочим поводам. Если после подобной ссоры вы вместе пообедали, скорее всего останетесь хорошими друзьями. В условиях удаленки вы ничем не можете компенсировать ссору. Сами по себе все эти проблемы не фатальные. Да, сложно, но возможно. Самое страшное, что может случиться при работе в распределенной команде, это когда ее руководитель или ответственный менеджер не осознает, что распределенная команда создает дополнительные сложности. На моих глазах команда, работающая в двух городах, Чуть не развалилась, потому что руководитель совсем не думал о том, что жизнь немного изменится в тот момент, когда он согласится нанять разработчика в другом городе. Он работал в том же режиме, как привык работать очно, и не до конца понимал, почему рабочие отношения превращаются в ад. Впоследствии он говорил, что если бы заранее знал, на что идет, никогда бы не согласился работать с кем-то в разных городах. «Я думал, что мы все разработчики — рациональные люди», Какие могут быть сложности в том, чтобы обсудить техническую проблему и найти верное решение? Проблема как раз в том, что мы нерациональные существа. Живое общение играет огромную роль в наших рабочих отношениях. Первая задача менеджера, который получает в управлении распределенную команду, приготовиться к тому, что держать команду в тонусе будет сложно. Если вы это понимаете, полдела в шляпе.